Две группы разошлись. «Ничего, парни, не унывайте, найдем вашу девчонку», — бросил каравай уже вслед бауманцам. «Надежда — это отсроченное разочарование», — вспомнил из Димки, и он промолчал. «Но кто бы знал, как ему хотелось присоединиться к этим людям в поисках». С другой стороны, нельзя было не признать, что, во-первых, этим бойцам он не чита, а, во-вторых, ему действительно нужно отдохнуть, иначе он просто свалится где-нибудь от усталости посреди туннеля. Тут не то что помощью, а бузой станешь. «Олег, а что за шрам такой странный у Соленого?» Не вытерпев, спросил он. «Дурак, потому что!» — беззлобно хмыкнул натуралист. «А подробнее можно? Или это какой-то секрет?» Соленый на Филевской накуролесил по молодости. «Это там, где мутанты, что ли, обитают? Угу, трехногие!» Федор не выдержал, хохотнул. «И двухголовый Димон, обязательно двухголовые, но всегда с тремя ногами!» «Федь, не перебивай!» Димка не обиделся, лишь слабо улыбнулся. Он, конечно же, был наслышан о мутантах, обитающих на Филевской линии. Жутеньких историй о них ходило немало, и все же существа, жившие там, если и не по облику, то в душе оставались людьми, а значит, с ними можно иметь дело. Соседние линии с ними вполне мирно торговали, хотя и не пускали уродцев на свою территорию во избежание скверны, которую те могли принести с собой» но не было ребенка в метро, которого в детстве не пугали бы мутантами с Филевской. Так что там дальше, Олег? Услышал наш соленый, а тогда он был просто Серегой, что есть у Филюков какой-то уникальный ствол под миллиметровый патрон, что стреляет пулей не хуже картечи. А вы сами слышали, Серега у нас любитель потрясти. Чуть что сразу силовое решение, ему так проще. И мало того, что поверил, так хватило ума пойти туда в одиночку, потому что кроме него никто на эту туфту не повелся. «И как? Нашел он ствол?» — с усмешкой спросил Димка, уже догадываясь, чем закончилось дело. «Нашел. Только не ствол, а ребят, которым не понравилось, что он шастает по их территории. И ребята эти были жутко голодные. С тремя ногами». Снова встрял Федор, еще больше развеселившись. Такие истории он любил как слушать, так и рассказывать сам. Погоди, дай догадаюсь. ребята не будь дураки, решили разложить парня на столе и вырезать из юного тельца самые аппетитные куски. А Серега, понятное дело, был категорически против и сбежал. — Прямо мои мысли читаешь, — сталкер хмыкнул. — Парень еле ноги оттуда унес. А шрам, — с недоумением уточнил Димка, — а это уже на родной станции. Серега тогда на Киевской жил, а там, как и везде, на платформу ступеньки ведут, металлические, и края у них острые. Он, когда домой добрался, еле на ногах стоял, вот и споткнулся. Федор остановился и захохотал, согнувшись и уперев руки в колени, чтобы не рухнуть. — Спокойно, Федь, спокойно. Это у тебя просто нервная Сам с трудом удерживаясь от улыбки, Димка похлопал его по спине. — Олег, а почему соленый? Еще одна история вроде этой. — Нет, все та же, — усмехнулся сталкер. Он после того похода неделю в себя приходил, трясся в палатке и потел, как стадо свиней. Когда потеешь, много соли выходит, а организму а на край как необходимо. Вот Серега и жрал все соленое подряд, словно беременный, для компенсации. «Хватит, хватит, Йоханый Бабай, не дойду уже!» Схлипывая, Кротов через силу выпрямился, приподнял очки на носу и вытер ладонью выступившие от смеха слезы, затем покачал головой. «Таких дураков, Олег, на каждой станции хватает. Как говорится, молодость дается лишь раз. Потом для глупостей нужно подыскивать какое-нибудь другое оправдание». С другой стороны, если бы не они, жить стало бы гораздо скучнее. Намек в его адрес был более чем прозрачен, но Димка благоразумно промолчал. Веселье, передавшись от Федора, словно растворило часть забот на душе, настроив мысли на более оптимистический лад. Да и обещание старшего из поисковой группы сталкеров все еще звучало в памяти. Не унывайте, найдем вашу девчонку. Найдут. Обязательно найдут.